«Большевики должны взять власть». Письмо Центральному комитету, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРПБ. Полное собрание сочинений. Том 34. Страницы с 239 по 241. Страницы с 239 по 241. Письма Ленина большевики должны взять власть и марксизм и восстание обсуждались на заседании ЦК 15 28 сентября 1917 года. Центральный комитет принял решение назначить в ближайшее время собрание ЦК, посвящённое обсуждению тактических вопросов. На голосование был поставлен вопрос: сохранить только один экземпляр ленинских писем. За это предложение голосовало 6 человек. Против 4. Воздержалось 6. Каменев, будучи противником курса партии на социалистическую революцию, внёс на заседание ЦК проект резолюции, направленной против предложения Ленина об организации вооружённого восстания. Центральный комитет отверг резолюцию Каменева. «Посмотри протоколы Центрального комитета РСДРПБ. Август 1917-го, февраль 1918-го года. 1958-й год, страница 55-я. Получив большинство, в обоих столичных советах рабочих и солдатских депутатов Большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки. Могут, ибо активное большинство революционных элементов народа обеих столиц достаточно, чтобы увлечь массы, победить сопротивление противника, разбить его, завоевать власть и удержать её. Ибо предлагают тотчас демократический мир, отдавая тотчас землю крестьянам, Восстанавливая демократические учреждения и свободы, помятые и разбитые эренским, большевики составят такое правительство, какого никто не свергнет. Большинство народа за нас. Это доказал длинный и трудный путь от 6 мая до 31 августа и до 12 сентября. Большинство в столичных советах есть плот развития народа в нашу сторону. колебания эсеров и меньшевиков, усиление интернационалистов среди них доказывают то же самое. Демократическое совещание не представляет большинства революционного народа, а лишь соглашательски мелкобуржуазные верхи. Нельзя давать себя обмануть цифрами выборов. Не в выборах дело. Сравните выборы в городские думы Питера и Москвы и выборы в советы Сравните выборы в Москве и московскую стачку 12 августа. Вот объективные данные о большинстве революционных элементов ведущих массы. Страница 240. Демократическое совещание обманывает крестьянство, не давая ему ни мира, ни земли. Большевистское правительство одно удовлетворит крестьянство. Почему должны власть взять именно теперь большевики? Потому что предстоящая отдача Питера сделает наши шансы в ост раз худшими. А отдачей Питера при армии с Керенским и компанией во главе мы помешать не в силах. И учредительного собрания ждать нельзя. Ибо той же отдачей Питера Керенский и компания всегда могут сорвать его. Только наша партия, взяв власть, может обеспечить созыв учредительного собрания, и, взяв власть, она обвинит другие партии в оттяжке и докажет обвинения. Сепаратному миру между английскими и немецкими империалистами помешать должно и можно только действуя быстро. Народ устал от колебаний меньшевиков и эсеров. Только наша победа в столицах увлечёт крестьян за нами. Вопрос идет не о дне восстания, не о моменте его в узком смысле. Это решит лишь общий голос тех, кто соприкасается с рабочими и солдатами, с массами. Вопрос в том, что наша партия теперь на демократическом совещании имеет фактически свой съезд. И этот съезд решить должен, хочет или не хочет, а должен судьбу революции. Вопрос в том, чтобы задачу сделать ясной для партии: на очередь дня поставить вооружённое восстание в Питере и в Москве с областью завоевания власти, свержения правительства, обдумать, как агитировать за это, не выражаюсь так в печати. Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: в восстании есть искусство и так далее. Смотри, Революция и контрреволюция в Германии. Маркс и Энгельс. Сочинение второе издание, том 8, страница 100. Работа Революция и контрреволюция в Германии была написана Энгельсом и опубликована в 1851-1852 годах в серии статей в газете Нью-Йорк Дейли Трибьюн за подписью Маркса. который первоначально собирался написать это произведение сам. Но занятый экономическими исследованиями, передал работу над статьями Энгельсу. При написании этого произведения Энгельс постоянно советовался с Марксом, а также давал ему на просмотр статьи перед отправкой в печать. Только позднее, в связи с опубликованием переписки между Марксом и Энгельсом, стало известно, что работа эта Вот она написана Энгельсон. Страница 241. Ждать формального большинства у большевиков наивно. Ни одна революция этого не ждёт. И теренский с кампанией не ждут, а готовят сдачу Питера. Именно жалкие колебания демократического совещания должны взорвать и взорвут терпение рабочих Питера и Москвы. История не простит нам, если мы не возьмём власть теперь. Нет аппарата? Аппарат есть: советы и демократические организации. Международное положение именно теперь. Накануне сепаратного мира англичан с немцами за нас. Именно теперь предложить мир народам значит победить. взяв власть сразу и в Москве, и в Питере, неважно, кто начнёт, может быть даже Москва может начать, мы победим безусловно и несомненно. Н. Ленин. Написано 12, 14, 25, 27 сентября 1917 года. впервые напечатано в 1921 году в журнале Пролетарская революция номер 2 печатается по тексту журнала свереному с машинописной копией